Глава 12. Позже Индия никогда не рассказывала о том, что видела. Она вскарабкалась на дюну, соскользнула вниз, обогнула фасад дома Макреев и ринулась наверх в свою комнату, где её моментально сразила какая-то отупляющая усталость, и она заснула поперёк кровати, даже не сняв с шеи отцовский никон. Под её свисающими ногами Пещинка за пещинкой образовались два небольших холмика. Когда Люкер разбудил её спустя несколько часов, он заявил, что она перенесла солнечный удар. Одежда с длинными рукавами и шляпа будет недостаточно, пока она не привыкнет к солнцу Алабамы. Ей следует оставаться в доме в самые жаркие часы. Рано утром или ближе к вечеру она может гулять или плавать в заливе, но и тогда не более 15 минут. Слишком много солнца, предупредил он её, с родни яду, особенно для такого светлокожего человека. От этого бывают галлюцинации, поинтересовалась Индия. Люкер, подчёркнуто умолчав о том, почему она задаёт такой наводящий вопрос, просто ответил: "Иногда". И сказал, что пора готовиться к ужину. А в последующие дни непреодолимая вальяжная рутина бельдома перекрыла собой всё, даже страх. В конце первой недели пребывания там, Индия поняла, как Люкер, Дафин и Одесса могли помыслить о возвращении судна, хотя они очевидно очень боялись третьего дома и всего, что его населяло. Дни в Бельдами были настолько скучными и душными, такими высветленными и выжженными, что чувством негде было разгуляться, и они тихо сгорали заживо. Раньше Индия не питала симпатий к южному образу жизни со всей этой повсеместной дружелюбностью, бесцеремонной жестокостью и непреодолимой апатией. Ей всегда хотелось придать этому форму, заставить стоять прямо и говорить всё как есть, но она оказалась бессильна перед Белдемом. Индия была околдована им, как Мерлин владычицей озера. К полудню её физическая вялость доходила до того, что она едва могла поднять руку. А 10 минут размышлений едва хватало на то, чтобы решить, перебраться ли с качелей веранды Макрейв на диван-качалку на крыльце Сэвиджи. Вероятно, лучшим её решением было распаковать вещи сразу после прибытия в Белдам, потому что если бы она отложила это, то скорее всего, так и не сделала бы это до сих пор. Даже сам воздух осыпал. Еда бультыхалась в животе, как балласт от обеда к ужину а мебель казалась специально разработанной для того, чтобы человек удобно располагался в ней исключительно для сна. В Бельдоме не было ничего острого, даже углы домов казались закругленными. Не было внезапных пронзительных звуков, потому что все скрывал непрекращающийся орев прибоя. Беспокойство, умная мысль, разговор – все было раздавлено под тяжестью атмосферы. Дни и ночи были скучными, но никогда не утомляли. Прошлой осенью Индия и Люкер ездили вместе в Англию и сели на поезд из Лондона в Глазго. Центральные графства были до безобразия индустриальными, озёрный край великолепным, но самой большой загадкой для Индии и её отца оказались бесконечные монотонные бесплодные холмы юго-западной Шотландии. В пейзаже, который подавал себя подчёркнуто неинтересным, чувствовалось величие так и с бельдамом там ничего не происходило и ничего не могло произойти дни различались только по погоде жарко или не очень дождь кажется собирается дождь вчера шёл дождь но сегодня скорее всего будет жарко индия быстро потеряла счёт дням недели время делилось только на короткие жаркие или дождливые периоды слова вчера и завтра могли быть исключены из их словарного запаса. Вчера не случилось ничего, о чём сегодня стоило бы говорить, а завтра не сулило никаких изменений по сравнению с сегодняшним днём. Заворожённая Индия смотрела на жизнь в Белдеме будто из окна поезда. Дом Савиджей просыпался рано, а дом Макреев поздно. И время, когда все вставали, никогда не отклонявшееся на более чем четверть часа вдоль и поперёк состояла из утренней беседы. Одесса стояла на кухне и готовила череду завтраков. Поздним утром все, кроме Индии и Одессы, около часа лежали на пляже и редко когда сразу после этого не засыпали. В полдень, когда солнце жарило настолько сильно, что даже люкер не мог его выдержать, все заходили внутрь и разгадывали кроссворды или читали книги в мягких обложках, которые кто-то купил в Мобиле 15 лет назад. Или собирали один из огромных пазлов, разложенных на обеденном столе Макреев. В час дня, когда завтрак уже был достаточно переварен, они садились обедать, а после обеда возвращались к своим незатейливым занятиям на полчаса, прежде чем начать зевать, растягиваться на диванах-качалках или неуклюже забираться в гамаки, чтобы поспать. В течение долгого дня Одесса сидела за пазлом, Индию приводило в ярость То, что оснаровка чернокожей женщины не возрастала за счёт долгих часов корпения над головоломкой, она всегда сохраняла катастрофически медленный темп. Если требовалась еда, другие припасы или стирка, Люкер, Ли и Дафин уезжали в Голфшорс во время отлива, когда путь был открыт. Индия, не исключив полностью мысль о том, что Белдам это место, откуда можно сбежать, принимала участие в первых двух экспедициях но обнаружила, что после Бельдома Галфшорс был всего лишь безвкусным тесным городишком. Люди, которых она видела, были не из тех, кто мог бы взволновать воображение. Они скорее вгоняли её в тоску. При деньгах, да, но настолько лишённые вкуса, что она не считала нужным тратить на них время. Вот уж действительно, Ривьера для деревенщины. Поэтому после первых вылазок Индия позволила остальным ездить в Галфшорс без неё, что делало и без того пустынный Бельдом ещё более привлекательным для неё. Ближе к вечеру, когда спадала жара, все снова выходили на пляж, и даже Индия позволяла себе поплескаться в волнах. Вода у берега залива всегда была яркой и чистой, и даже немногочисленные водоросли выглядели так, как будто их недавно вымыли. Инди, непривыкшая купаться в море, спросила: "Нельзя ли ей пойти в более спокойную лагуну Сент-Эльмо?" Но Ли сказала, что там никто не купается с тех пор, как дочка Одессы Марта Н утонула 11 лет назад. "Ох!" воскликнула Инди. "Я даже не знала, что Одесса замужем." "Она и не замужем," сказала большая Барбара. "И это даже хорошо, учитывая, кто был отцом Марты Н. Джонни Рэт работал у нас в саду один год и украл мои лучшие азалии." Любимым местом Индии было небольшое русло, по которому два раза в день лагуна Сент-Эльмо соединялась с заливом. Шириной около 10 м и метр глубиной, оно пересыхало во время отлива. Несмотря на глубину русла, Люкер предупредил её не переходить вброд, если там стоит вода. И когда Индия спросила почему, он ответил раздражающе расплывчато. Но во время прилива, когда вода залива поднималась и превращала Бельдам-Востров в остров, Индия и Большая Барбара сидели на краю русла и ловили крабов на удочке и страстняка, а Индия захватывала пескарей большим ситом. Такое незамысловатое занятие сблизило бабушку и внучку сильнее, чем это сделала бы сотня задушевных разговоров. Эти тихие послеполуденные часы были восхитительным временем, теплым, но не жарким, с золотистым сияющим светом, всегда остававшимся чуть дольше, чем они предполагали, и внезапно ускользавшим во тьму. Когда солнце касалось горизонта, они возвращались домой с пляжа, размахивая и хлопая полотенцами в воздухе, как будто проводя обряд прощания с уходящим днем. Вылезали из гамаков и бродили по дому или медленно возвращались обратно к лагуне Сент-Эльмо, чтобы посмотреть, как отсвет заката дрожит над водой. Ужин обычно состоял только из целой кастрюли вареных крабов, И вкус был таким сладким и свежим, что никогда я мне надоедал. Вечера в Бельдахми проходили удивительно быстро. Телевизора не было, а единственный транзисторный радиоприёмник хранился на случай чрезвычайных ситуаций или плохой погоды. Они собирали пазлы, играли в карты, словесные игры Скрэбл или Парчиси, Индия вышивала, а отец соседя в самом дальнем углу читал Библию. В десять часов или чуть позже все отправлялись в постели и тут же засыпали, как будто измучены за день чередой эмоциональных всплесков или непрестанным трудом. Индия, к удивлению Люкера, сразу же освоилась в Бельдаме, редко говорила о Нью-Йорке и никогда не выражала желание поскорее туда вернуться. Она даже сказала, что с радостью останется на заливе до дня труда, потому что в следующую среду, после него, ей нужно идти в школу. Сам Люкер, давно привыкший к поздним посиделкам и широкому кругу знакомств, ожидал, что начнёт выть от одиночества в бельдах не меньше, чем его дочь. Но он адаптировался так же легко, повторяя прошлые ленивые летние месяцы, проведённые здесь. Он ничего не делал и ни о чём не думал, и даже не чувствовал себя виноватым за то, что не работал. Когда большая Барбара спросила, может ли он позволить себе такой длинный отпуск, Люкер ответил: Чёрт возьми, за день до отъезда я сделаю фотографии на пару плёнок, и потом вся поездка окупится с одного подоходного налога. Но пока ты здесь, ты ничего не зарабатываешь. В этом году я могу попасть в налоговую категорию пониже, он пожал плечами. Не беспокойся обо мне, Барбара. Если я окажусь на мели в сентябре, я приду просить милостыню. Ли всегда была счастлива в бедах, как и везде и при любых обстоятельствах но для нее это стало одной из самых приятных передышек, последовавшей так скоро после смерти свекрови. Против Мэриан Сэвидж Ли теперь не говорила ни слова. В конце концов, женщина мертва и больше никогда не сможет ее сломить. Дофин, вероятно, больше всех выигрывал от уединения в Бельдаме. Вдали от своих дел, вдали от большого дома, вдали от неуклюжих попыток друзей утешить его горе, Мэриан Сэвидж по-настоящему оплакивал только один человек её сын, хотя у него и не было причин так сильно её любить. Мэри Скотт никогда не притворялась, что привязана к Мэриан Соведж, и в 13 лет дала обет Богу, что если не выйдет замуж к моменту окончания колледжа, то пойдёт в монастырь. Она отказалась от двух предложений на первом курсе и приняла постриг на свой 23-й день рождения. Люкер удивился, обнаружив, что Бельдам не так сильно напоминает Дофину о Мэриан Сэвидж, как большой дом в Мобиле, на что Ли ответила. «Были времена, когда Дофин приезжал сюда без нее, и у меня такое чувство, что он считает, будто она еще жива там, в Мобиле, а он просто наслаждается небольшим отпуском вдали от нее. Ты заметил, что он не привез Нейлза? Нейлз стал бы слишком сильным напоминанием о смерти Мэриан». Но какими бы ни были мысли и мотивы Дофина, его настроение заметно улучшилось за пару недель, и к его уравновешенному темпераменту и мягкости добавилось что-то вроде бодрости. Сколько-нибудь страдала только большая Барбара, и было это из-за отсутствия алкоголя. Она не впадала в истерику, но иногда поздно вечером у неё возникали позывы зарыться в песке, как дервиш, или сцарапать кожу осколками ракушек из-за невозможности выпить. В редкие моменты гнева она становилась несколько угрюмее и громче, чем обычно. Большая Барбара была раздражительной, нетерпеливой, беспокойной и всегда голодной. И лишь с большой неохотой она признала, что чувствует себя намного лучше, чем несколько месяцев назад. В момент крайней слабости она пообещала, что когда откроют клетку и позволят ей улететь обратно в мобилл, Она продолжит воздержание, хоть я и знаю, что все в городе будут говорить, будто я поехала в Хьюстон просить доктора Де Бейкери изъять стакан у меня из руки. Одесса оставалась Одессой и изо дня в день не высказывала ни пожеланий, ни жалоб, но всегда была довольной и спокойной.